Скиф поднялся и подал руку жене. Альха смиряла ошрашенную Анну презрительным взглядом, поднялась с кровати и пошла к выходу. На пороге она обернулась и обратилась к Грому. «Ты ведь тоже не ел! Пойдем, пожуем!» Стоян мгновенно все понял и, встав, молча вышел следом. «И какое решение примет Вадим?» Когда они втроем сели за стол и принялись за еду, спросила Альха. Кир пожал плечами, хотя твердо знал, что против Ани у его друга нет шансов. «Не нужно было ее брать», — заметил Гром. «Сделанного не воротишь. Мне тоже жалко терять такого хорошего товарища и бойца. Но мы не можем решать за него. Он человек, личность. Может, они будут счастливы. А может, он пожалеет, что не ушел с нами». «Так все-таки ты думаешь...» что он останется с ней, — глядя на мужа, подвела итог альха. Кир только кивнул, дальше еле молча. Весь следующий день был посвящен отдыху. Кир и альха гуляли по видограду, гром отсыпался. Аня и Вадим о чем-то спорили в своем номере, Кир не видел хохла со вчерашнего дня, да и не стремился к общению, либо парень сам разберется, либо так тому и быть. Смотри, какое красивое! Альха показал Киру на золотое кольцо, сделанное в форме рыси с изумрудным глазком, хотя Скиф мог и ошибиться. Возможно, это была и не рысь. Сколько? спросил он торговца. Толстый торгаш с восточным типом лица осмотрел виду нас с ног до головы, оценил его походный костюм, претерпевший несколько десятков штопок, и нацепив маску превосходство, процедил. «Денег не хватит, оборванец!» «Он ни за что не платит!» Раздался за спиной Скифа властный голос, и ему показалось, что он его уже слышал. Повернувшись, ведун ничуть не удивился, увидев фигуру в золотом кафтане. Торговец мгновенно растерял всю спесь и склонился в поклоне, как ему это удалось Учитывая его точное телосложение, осталось для Кира загадкой. Прошу вас принять в дар это кольцо! С самым почтиным видом произнес торгаш, и, схватив украшение, он ловко надел его на палец остолбеневшей альхи. Здравствуй, Артем! обратился Кир к видуну в золотом. Тебя пристали ко мне в виде няньки? Ни в коем случае, отозвался тот. Вчера была произведена последняя закачка. Мы отправили в колодец виду слежения и были изумлены, увидим. Ты оказал огромную услугу. Если бы мы продолжили заниматься тем, чем занимались, это бы могло обернуться к катастрофой. Верховный приказал сократить обучение, пока мы не разберемся с проблемой энергии. Меня послали известить тебя. Верховный решил, что ты должен знать. Я удивлен, ответил Скиф. «Не думал, что вы так просто сможете отказаться от такого источника. Но я рад, что разум перевесил. И, кстати, не стоило этого делать!» Он кивнул на кольцо, надетый на безымянный палец ольхи. «Это украшение достойно твоей женщины!» Улыбнулся Артем. «Такая красавица сделала честь нашему городу, посетив его!» Кир заметил, как ольха покраснела. Она не привыкла к подобным словам. Кир хоть и стал ведуном, но остался мужланом, капитаном оплота. И этот маленький подарок от города всего лишь дань ее красоте закончил золотой. Во всяком случае, оно великолепно сочетается с золотыми волосами. — Это не моя женщина, — решив разбать приторную лесть дна, произнес Кив. — Это моя жена. А это нечто большее, чем просто женщина. «Я понимаю и прошу прощения за эту бестактность. Мы знаем, какое место занимает женщина в лесном союзе. Простит ли меня, Лада!» «Конечно, Артем. Ничего страшного!» С трудом справившись с растерянностью, уверенным голосом гордой девы лесов произнесла Альха. Это не укрылось от ведуна, но он только мягко улыбнулся. «Завтра привезут обещанные верховным припасы. А это...» Он достал из кармана небольшой мешочек на текущие расходы. Видоград город дорогой. Не отказывайся. Завтра вас ждет дорога, она будет трудна и опасна. Так что отдохните хорошенько». Верховный просил передать, что надеется, «Вы о нашем городе сохраните только теплые воспоминания». Кир принял мешочек с деньгами и взвесил в руке. Это не было подкупом или подачкой. Это не было даже благодарность. Просто жест, который не стоил старику ровным счетом ничего. Поблагодари верховного от меня и моих спутников. Еще одно. Скорее всего, двое из них останутся в вашем городе. Во-первых, это та девушка, которая рассказала про меня. Донесла на тебя, поправил Артем. Донесла, легко согласился Кирк и мой друг, я не смогу позаботиться о них, если они захотят уйти, пусть идут, это их дорога, но если надумает остаться… Я понял тебя и пригляжу за ними, а теперь мне пора, думаю, мы еще увидимся. Золотой зыркнул торговец. Мансур, пасть закрой и запомни, ты ничего не слышал. Толстый торгаш кивнул. И с громким стуком закрыл рот, глядя в спину удаляющемуся видону. Ты взял деньги? Удивленно спросил Альха, глядя на мужа, когда они отдалились от лотка мансура. Да! просто отвел Кир. Услуга уже оказана, и это даже неблагодарность. Да и нельзя с деньгами так нельзя отвергать, когда дают. Меня учили, дают, бери. Бьют, беги, с улыбкой закончила Альха. Нет, Кир покачал головой, сохраняясь. Серьезное выражение лица. «Дают — бери. Бьют — дай сдачи. Вот так правильно. Так меня учили». «Пошли, воин!» — берем мужа под руку, произнесла Альха. «Гром вчера угощал меня чудесными булочками с маком. Я хочу добавки». Надо сказать, что город, стилизованный под Древнюю Русь, не очень сильно отличался от подобных поселений средних веков. Посреди рыночной площади выступали самые настоящие скоморохи. Всюду торговали различными товарами. Вокруг сновали мальчишки, у которых можно было купить леденцы, различную выпечку, табак и всякие полезные мелочи. Кир насчитал более десятка лавочек, торгующих различными техномагическими товарами. Надо сказать, что его унитаз, сделанный в последний день, но так и не опробанный по-настоящему, был бы одним из самых продаваемых предметов. Но в лавках было много такого, до чего Кир додуматься просто не смог. Вернее, даже не думал ни о чем подобном. Если магическое оружие вроде арбалетов, стреляющих огненными ведами, было у него в проектах, то до устройства связи, которое по привычке называли телефоном, в котором была веда сообщения, такая сложная, что Кир даже присвистнул от удивления, позволяющая общаться с запрограммированными похожими аппаратами, Выглядел новый телефон как нельзя креативно – стеклянный шар размером с кулак. Единственным недостатком Скиф считал только одно – без ведуна невозможно было запрограммировать аппарат еще на одного абонента, приходилось брать оба шара и идти к ведуну. Не обязательно к тому, который создал, а просто ведун, который знал бы веду связи. Эта технология получила в Видограде довольно широкое распространение, существовала даже специальная компания которая занималась прошивкой шаров. Фактически она владела монополией на связь. Кир стоял у окна и смотрел на ночной город, освещенный магическими фонарями. Альха тихо посапывая, спала у него за спиной. Через несколько часов им предстоит оставить богатый и спокойный город. Их ждут сотни километров диких земель, на которых закон – условность. Если бы не обязательство перед Владиславой и Лесным союзом, Он бы остался здесь. Но там, в лесах, его дом, мастерская. Конечно, для него не составило бы труда обзавестись хозяйством и здесь. Но Альха не поймет. Ее жизнь там. Хотя ей тоже понравился этот город. Такой могущественный, спокойный. Может быть, Верховному действительно удастся сделать этот мир лучше. Здравствующая виду ныне такая уже плохая идея. Кир отошел от окна и присел на курточке рядом с кроватью. Густые золотые волосы разметались по подушке, высокая грудь, прикрытая тонким летним покрывалом, плавно вздымалась. «Спи, милая», – тихо прошептал Кир, – «набирайся сил, они нам еще понадобятся». На рассвете, едва солнце поднялось над горизонтом, Скиг собрал свой отряд в холле. «Ну что, Вадим, пора тебе принять решение», – обратился он к другу. «Я все решил, командир. «Мне жаль, но здесь наши пути расходятся. Я не могу оставить Аню одно, а вы не захотите брать ее с собой. Хотя я вас не виню. Так что прощайте и удачи вам. Легкой дороги и скорейшего возвращения. Может, еще когда-нибудь встретимся». «Это твой выбор», — шагнул вперед и обняв друга, грустно заметил Скиф. «Надеюсь, у вас все будет хорошо». «Спасибо, — командир отозвался хохол». «Я очень благодарен тебе и ни секунды не жалел о том, что пошел с вами. Я нашел свою судьбу и дом. Спасибо!» Кир кивнул и отступил в сторону, давая проститься Ольхе и Грому. Пока они прощались, Скиф подошел к Верховному. «Помоги им устроиться!» Тихо, чтобы никто не слышал, попросил он. «Вадим хороший человек, а его избранница...» Последовала небольшая пауза. «Наверное, тоже...» Просто она слегка запуталась. «Я обещаю тебе», — ответил глава видограда, — «а свои обещания я держу». «Я не сомневаюсь», — улыбнулся Кир и пожал сухую старческую руку, Затем он за плечи рюкзак с продуктами и поудобнее перехватил магический арбалет, подаренный Артемом, стоящим рядом с градоправителем. Обернувшись на пороге, он кивнул на прощание всем собравшимся. «Вадим», — позвал он. «Ты помнишь, где мы оставили машину?» Парень, по-прежнему обнимавший Аню, кивнул. «Мы оставим там тебе автомат и немного боеприпасов. Пригодится. Ты ведь не веду нас, значит, придется защищаться старыми способами». «Спасибо, командир», — отозвался хохол. «Успехов вам!» Кир еще раз кивнул и вышел на прохладный утренний воздух, где его уже поджидали спутники с точно такими же рюкзаками за спиной. Ворота города послушно раскрылись, выпуская ранних путников. С небольшого холма Скиф обернулся на залитый утренним солнцем город именно таким он хотел его запомнить.